Издательство Эксмо Наталья Миловицкая, Ольга Коробкова Лето моей любви Глава первая. С чего все началось? Моя игра помахала мне ручкой, ибо ее безжалостно вырубили, выдернув кабель питания из сети. «Мама!» — завопила я, осознав весь масштаб трагедии. «Теперь придется проходить уровень заново. А я на него двое суток потратила». «Ну где справедливость?» «Что, мама?» На меня посмотрели таким взглядом, что сразу же захотелось замолчать. «Тебе семнадцать лет, а ты все время дома сидишь. Я в твоем возрасте гуляла с подружками, бегала на свидания, а ты... Ты только делаешь, что сидишь в кресле, уставившись в компьютер. Вот скажи, у тебя есть друзья?» «Конечно. В реальном мире». Вот тут я задумалась. Нет, знакомых у меня было достаточно, но я действительно предпочитала общаться в сети». Там мне было намного комфортнее. — Вот видишь, всё, собирайся, ты едешь в лагерь. Как гром среди ясного неба прозвучал мамин голос, весьма недовольный. — Хм, кажется, доигралась. — Какой лагерь? — опешила я, начиная осознавать, как влипла. В лагерь для таких, как ты. В меня ткнули пальцем, заставляя ещё больше округлить глаза. — Мам, я не хочу никуда ехать! — Возмущенно уставилась на родительницу, которая с улыбкой протягивала мне документы. «Я даже побоялась к ним притронуться!» «Дорогая, этот вопрос не обсуждается!» В ее голосе слышалась сталь. «Тебе полезно побыть вдали от компьютера и прочих гаджетов, а там природа, свежий воздух!» «Комары, дикие животные!» — закончила я кривя лицо. Ехать в лагерь... За три девять земель совершенно не хотелось. Но родные решили сделать мне подарок на окончание школы и купили путевку, не спросив меня. «Мам, я и тут отдохнуть могу!» «Оля, хватит спорить!» — нахмурилась родительница и положила билет на стол. «Собирай чемодан, завтра мы отвезем тебя на вокзал». «Но ты же обещала, что если я окончу школу на отлично, то смогу играть, сколько влезет!» — напомнила я ей наш уговор. Я свое слово сдержала, так нечестно, попыталась выдавить слезу. Я свое обещание тоже выполнила. Мама застыла на пороге и хмуро взглянула на меня. Ты уже две недели практически безвылазно сидишь за компьютером. Пожалей свои глаза. И вообще, побывать на природе тебе полезно. Свое решение мы не изменим. Сказав это, она ушла и оставила меня одну. Я уставилась на бумаге, как на опасную змею. И попыталась взять себя в руки. А еще посмотреть, куда они собрались меня засунуть. Итак, что мы имеем? Прочитала первые строки. Что? Ну почему надо было выбрать лагерь в Сибири? Надеюсь, там интернет работает без перебоев. Недолго думая, полезла в компьютер искать информацию. Пришлось сильно помучиться, прежде чем удалось попасть на нужную страничку. Но на ней меня ждал полный облом. Ни сведений, ни точного адреса. Только фотографии счастливой молодёжи, занимающейся какой-то фигнёй. Да. Хотя, должна признать, фотографии красивые. Короче, плюнула и пошла играть дальше. «Оля, ты уже собрала сумку?» Возмущённо поинтересовалась мама, заглядывая в мою комнату. «И нет ей покоя». «Сейчас начну», — ответила я, не отрывая взгляд от экрана. «Или ты вырубаешь комп, или я отрубаю интернет» сказала она, подходя ко мне. Страшнее угрозы и не придумать. Пришлось срочно сохраниться на уровне и отключиться, а то мама действительно могла отрубить мне инет. А этого сейчас допустить нельзя, я же практически магистром стала. Столько времени на это угрохало. Эх, не понимает она, что порой мне просто надо отвлечься и уйти из этого мира в виртуальный... Убедившись, что я её послушалась, мама вышла, предупредив, что будет заходить и проверять, как проходят сборы. Вот вечно она лезет в мои дела. Ладно, собираться действительно надо. Встала из-за стола и подошла к шкафу, а затем достала из него свой чемодан на колёсиках. Хм, и что брать в лагерь? Джинсы, футболки, майки, паркупальников, купальников, тёплую кофту, а лучше две, всякую девчачью мелочь. Кое-как упаковав все необходимое, оповестила маму и вернулась к игре. Меня там уже заждались ребята, с которыми я должна была закончить миссию. Мама меня больше не тревожила. Знала, что бесполезно. Тем более все ее требования я выполнила. Время за компом пролетело махом. Оглянуться не успела, как уже настала поздняя ночь. Зевнула, понимая, что пора закругляться. Попрощалась с друзьями, предупредив, что завтра буду в дороге, и побрела в душ, чтобы уже спустя десять минут завалиться спать без задних ног. — Оля, вставай! — услышала я голос отца, который заглянул ко мне в комнату. — А то мы опоздаем на поезд. У тебя час на сборы. — Угу! — буркнула я и потянулась к телефону. — Сообщения не было. Жаль. Встав с кровати и, потеряв глаза, схватила резинку, чтобы собрать волосы в хвост. И направилась в ванную. Быстро оплоснувшись, натянула бесформенные синие джинсы, черный топ на тоненьких лямочках, а поверх олимпийку с капюшоном. Схватила со стола наушники и пошла к выходу. Там быстро зашнуровала кеды, чемодан уже стоял у двери. Сумку с документами и необходимыми вещами нашла у зеркала и кинула туда косметичку. Родители осмотрели мой наряд и не стали ничего говорить. Я в последний раз взглянула на себя в зеркало, чтобы убедиться, что все хорошо. «Ну что, идем?» — повернулась к ним, заправляя челку за ухо. Мы вышли из подъезда и направились к машине. Ехать не хотелось до безумия, но спорить с родными было бесполезно. Все равно заставят. Пока папа закидывал мои вещи в багажник, села назад, пристегнулась, открыла телефон и залезла в ВК. Нужно было предупредить и школьных друзей о том, что я сваливаю. Быстро обновила статус и проверила последние новости. Подружка выложила милые фотки с парнем. Смазливый тип, но они ничего так смотрелись вместе. Я не горела идеей завести себе кого-то. Меня и так все устраивало. К тому же симпатичной меня назвать очень сложно. Я худющая. Хотя есть и плюсы. Длинные каштановые волосы, кончики которых выкрашены в розовый цвет, зеленые глаза и пушистые густые ресницы. Добавить бы к этому и ямочки на щеках, и пухленькие губы. Я хотела уже убрать телефон в сумку, но тут прозвучал сигнал, что пришло сообщение. Полезла читать. Света. че, предки избавиться от тебя решили?» Написала подружка Светка. «Ага, думают, что мне полезно побывать на природе», ответила я и добавила грустный смайлик, выражая всю скорбь от происходящего. Света. «Зажги там, детка, буду ждать подробностей». Она была в своем репертуаре. Послав ей смайлик, подключила наушники и врубила музыку. Ехать нам предстояло примерно полчаса, так что можно было немного поспать. А чтобы никто не мешал, накинула капюшон на голову. Время пролетело незаметно, и я почувствовала, что меня кто-то толкает. Открыла глаза и поняла, что мы приехали. Пришлось на время вытащить наушники и выйти из машины. Кругом сновали люди, толкаясь и ругаясь на ходу. Никогда не любила вокзалы. Папа достал чемодан, мама проверила, взяла ли билет, и мы двинулись к расписанию. Итак, второй перрон, поезд уже подан. Дошли до пятого вагона. На входе стояла проводница, и рядом с ней уже образовалась приличная очередь. Придется подождать. Разговаривать с родителями я не хотела, так как все еще была обижена на них за столь неожиданный срыв всех планов. — Мама, я не хочу туда ехать! — услышала писклявый голос и обернулась. Мимо нас шли трое видимо, родители с дочкой. Последняя была моей ровесницей, но выглядела вызывающе. Зауженные джинсы, футболка, оголяющая живот, поверх джинсовая куртка и много косметики на лице. — Нафига вы запихнули меня туда? — Родная, это для твоего же блага, — ответила ей женщина, таща чемодан на колесиках. — Какого? — продолжала орать эта пигалица. — Там глуши. Дальше я не услышала так как они прошли мимо и остановились около следующего вагона. Это порадовало, хоть не вместе поедем. Не люблю столь вызывающих личностей. Подошла наша очередь на посадку, и мама протянула проводнице мой паспорт и билет. Та просканировала меня пронзительным взглядом и дала разрешение на вход. — Оля, веди себя хорошо, — наставляла меня родительница. — Постарайся отдохнуть, завести новое знакомство и не лезь в неприятности. — Хорошо, — я возвела глаза к небу, молясь, чтобы это поскорее закончилось. Не люблю нотации. Родители по очереди обняли меня, пожелав хорошей дороги. Я что-то буркнула в ответ и потопала внутрь. Моё место было в середине вагона. Да, плацкарт. Весело. Хорошо, что полка верхняя. С трудом опустила чемодан под сиденье. Тяжёлый. Интересно, кто мне в соседе достанется? Надеюсь, не вахтовики? Немного осмотревшись, плюхнулась на место, надела наушники и уставилась в окно. Мимо пробегали люди с сумками, обгоняя друг друга, стараясь успеть до отправления, хотя времени было достаточно, минут двадцать точно. Постепенно вагон заполнялся народом. Напротив меня села молодая пара. Они о чем-то увлеченно болтали и не обращали внимания на меня. Когда до отправления оставалось не более пяти минут, рядом возникла девушка с огромной сумкой. Высокая, немного сутулая блондинка с длинными волосами, серыми глазами и родинкой на правой щеке. Косая челка закрывала половину лица. Потертые джинсы, футболка с героем комикса, синяки, да и бейсболка, надетая задом наперед. Она быстро посмотрела на номера и повернулась ко мне. «Хм, видимо, мы соседки». Быстро встала, давая ей возможность положить вещи под сиденье. Девушка кивком поблагодарила меня. Закинула шмотки и уселась тут же, достав мобильник, и став в нем что-то строчить. Через пару минут поезд тронулся. Я отвернулась к окну и принялась смотреть на удаляющийся перрон с людьми. Было немного грустно. Ехать придется практически сутки, а потом еще нужно будет найти автобус до лагеря. «Девушки, ваши билеты!» — услышала сквозь музыку довольно грубый голос проводницы. Залезла в карман и, достав бумаги, протянула ей. — Да, конечно, едете. — Хорошо. Она отдала обратно билет и повернулась к соседке. — И вы тоже до Екатеринбурга. После этого я посмотрела на девушку еще раз. — Хм, а может, она тоже в лагерь едет? — Надо узнать. Правда, пришлось подождать, пока проводница покинет вагон. — Привет, — сказала я, снимая наушники. — А ты случайно не в лагерь едешь? — Ага, — ответила она, надула пузырь из жвачки, а затем поинтересовалась. — Ты тоже? — кивнула. «Меня Наташ зовут. Оля», — улыбнулась новой знакомой. «Приятно познакомиться. А ты там была?» Не Она отложила телефон и протянула мне конфету. «Будешь?» Я взяла и, развернув обертку, тут же засунула угощение в рот. «Шоколадное. Класс!» «А что-нибудь о нем знаешь?» — вновь задала вопрос я. «Только то, что смогла Аванетти найти», — пожал плечами соседка. «Предки решили, что мне необходимо подышать свежим воздухом, вот и отправили туда». — А ты в чём провинилась? — Без понятия, — хмыкнула. — Мама считает, что я много за компом сижу. — Сочувствую, — сказала Наташа и достала планшет. Я поняла, что разговора больше не получится, и, вставив наушники, обратила взор в окно. Через час, немного проголодавшись, достала пакет с продуктами, которые всунула мне мама. — Пара бутербродов с колбаской сыром, три банана, яблоко, минеральная вода. Хоть бы чипсов положил или конфет. «Ну, голд не тетка. Ладно, перекусим этим». Влюбленная парочка находилась в своем мерке и на нас с Наташей внимания не обращала. Впрочем, соседка и сама была увлечена чем-то в планшете. Поняв, что заняться нечем, я застелила постель, забралась на нее, уставилась в окно. День клонился к вечеру, и разглядеть что-то практически не получалось. Иногда мелькали огни фонарей или одинокие станции, но народу на них уже не наблюдалось. Настроение катилось все ниже и ниже. Становилось обидно, что меня отправили непонятно куда, просто так. Я же ничего плохого не сделала. — Ильина Ольга! — вдруг услышала свое имя и выглянула в проход. Там стояла полноватая женщина с документами в руках. — Это я! — помахала рукой. — Отлично! — улыбнулись мне. — А вы, наверное, Наталья! — обратилась она к соседке и так кивнула. Меня зовут Ирина Васильевна, и я ваша сопровождающая в этой поездке. К сожалению, мест в одном вагоне всем не хватило, поэтому пришлось отправить вас сюда. Утром мы прибудем на место. Около вокзала вас будет ждать женщина с табличкой и автобус. Постарайтесь не задерживаться. Я буду в шестом вагоне. Если что-то понадобится, обращайтесь. И, пожалуйста, ведите себя хорошо. Договорились? Мы с Наташей синхронно кивнули, и, сопровождающая, сделав какие-то пометки в бумагах, оставила нас в покое. — Интересно, а сколько нас таких в лагерь едет-то? Раз в одном вагоне всем места не хватило. — Да, чувствую, эти месяцы будут веселыми. — Ладно, гадать нет смысла. Завтра все узнаю. С этими словами я накрылась одеялом с головой и, отвернувшись к стенке, уснула. Утром следующего дня меня растолкала недовольная проводница, сказав, что через час будем на месте. Я, одевая, слезла с верхней полки и потопала умываться. В тамбуре встретила Наташу, которая разговаривала с кем-то по телефону. Я уже соскучилась. В ее голосе звучала грусть. Как же я без тебя целых два месяца? И я тебя люблю. Привет, поздоровалась она, заметив меня и положив трубку телефона. Как спалось? В средний, ответила я, стараясь подавить очередной зевок. Не привыкла вставать так рано. Соседка улыбнулась и пошла обратно а я дождалась своей очереди. Холодная вода помогла немного прийти в себя. Вернувшись, натянула кофту, перекусила фруктами и упаковала остатки еды в сумку. — Слушай, а давай вместе жить, — предложила Наташа, когда мы стали подъезжать к остановке. — Давай, — согласилась я. Хоть мы и не сильно знакомы, но она внушала доверие. А вот кто там будет еще, совершенно неизвестно. Через десять минут поезд остановился, и народ стал пробираться к выходу. Мы немного подождали, пока наиболее наглые протиснутся в толпу, а потом тоже присоединились к ним. Было около шести утра, и на улице оказалось прохладно. Быстро застегнула кофту, перехватила поудобнее ручку чемодана и поспешила к выходу. Наташа шла рядом, неся сумку. У выхода с вокзала мы увидели скопление молодежи. Посередине стояла женщина с табличкой «Лагеря в руках». «Похоже, нас уже встречали». Начали спускаться, и тут Наташу задела какая-то девица, едва не уронив девушку со ступеней. — Смотри, куда прёшь, курица! — рявкнула незнакомка и продолжила спуск. Мы на мгновение замерли от такой наглости. А ведь это была та самая девка, что проходила мимо меня на вокзале. — Ах ты! — ринулась вперёд Наталья, но я её остановила, схватив за руку и взглядом показывая, что разговаривать с этой идиоткой бесполезно. Тем более учитывая то, что она подошла к нашей группе. Хм, похоже, она тоже едет с нами. Весело. Причем эта хамка была одета в довольно короткую джинсовую юбку, бирюзовый топ на лямках и босоножки на высоких каблуках. Добавим к этому образу еще и рыжие волосы, собранные в высокий хвост, и сразу создается чувство, что она лагерем ошиблась. Мы переглянулись, расплывшись в кровожадных улыбках, и направились следом, стараясь не раздувать скандал в первый же день но вынашивая яркий план вместе. Подошли к толпе и стали ждать. — Итак, прошу минуту внимания! — начала кричать встречающая нас женщина. — Сейчас подъедет автобус, и вы все заходите внутрь. После того, как я вас посчитаю, мы направимся в лагерь. Все понятно? — Да, — грянул нестройный хор голосов. И практически тут же послышался гул подъезжающей машины. Автобус оказался довольно старым с ржавчиной на боках и трещиной по всему лобовому стеклу. Мне даже слегка страшно было в него садиться. Интересно, он вообще доедет до места или рассыплется на запчасти по дороге? Но других вариантов у нас не было. Пришлось смириться и войти внутрь. В салоне все пропахло табаком. Пол сплошь в непонятных пятнах. Обивка сидений выцвела и большей частью была порвана. Под подлокотниками чувствовались жвачки оставшиеся от предыдущих пассажиров. Какой ужас! И куда меня родители запихнули? Выбрав наиболее чистое место в середине салона, сел у окна. Наташа приземлилась рядом. Я выглянула наружу и увидела, что наши вещи закидывают внутрь автобуса, причем совершенно не заботясь об их сохранности. Надеюсь, ничего ценного и бьющегося у подруги нет. Когда все расселись, автобус оказался забит полностью. Встречающая нас женщина быстро пробежалась перед дам, пересчитала нас и дала водителю знак «Отправляться». Дорога оказалась еще хуже, чем средство передвижения. Столько ям и колдобин я никогда не встречала. Казалось, что мы мчимся на американских горках. Соседка даже слегка позеленела, упорно запихивая себе в рот мятные конфеты. Мне стало ее жаль, и я предложил поменяться местами. У окна, где можно было наблюдать местные пейзажи, ей стало легче. Я поняла, что из Наташи сейчас собеседница не выйдет, поэтому отвернулась и посмотрела в проход. Впереди маячило лобовое стекло, но ничего примечательного там не было. Обычная трасса с деревьями по обочине, столбиками с указателями и засеянными полями. Ехали мы часа два, и под конец хотелось устроить скандал, выпрыгнуть из автобуса и побежать обратно. Мне казалось, я растрясла все, что только можно было. Но мои молитвы были услышаны, мы остановились. Выйдя из транспорта, я замерла на месте в шоке от увиденного. Перед нами стоял довольно высокий деревянный забор, причем не из досок, а из бревен, заостренных сверху. Мало того, что через него не перелезешь, так еще и сквозь такую ограду ничего не видно. Рядом примостился серьезный двухэтажный домик охраны которым сторож, сидя наверху, мог заранее узнать о приближающейся машине. Нас провели внутрь и попросили остановиться. Территория оказалась очень большой. Я смогла рассмотреть лишь часть, и она произвела впечатление. Справа от входа стояли деревянные одноэтажные домики, в котором вели протоптанные тропинки. Слева находилось большое длинное помещение с множеством окон. Интересно, что там? Вокруг полно зелени. Ухоженный газон, клумбы с цветами, высокие деревья с густыми кронами. Если прислушаться, то можно услышать шум воды. Также мне на глаза попалось несколько беседок и лавочек, которые разместили в стороне от основных строений. Должна признать, тут было красиво, но чего-то не хватало. — Итак, добро пожаловать в наш лагерь! — вновь заговорила дама, оглядев нас. — Сегодня у вас день отдыха и знакомства. Позади меня... Находятся домики, рассчитанные на четырех человек. В них можно жить по двое в комнате. Выбирайте и заселяйтесь. Слева административное здание. Ждем вас ровно в восемь на вводные курсы знакомства с вожатыми. А теперь вперед. Выбирайте жилье. Мы с Натальей переглянулись и, не сговариваясь, рванули к самому дальнему, закрытому от посторонних глаз елями. Взбежали вверх по деревянным ступенькам, не обращая внимания на песок, которого начерпали полную обувь когда пробирались по тропинке, усыпанной шишками. Толкаясь и хохоча, рванули дверь на себя, желая поскорее занять лучшие места. Первая, разумеется, ввалилась я, но вместо того, чтобы упасть в пустоту, оказалась в крепких мужских объятиях. Замерла, не дыша, медленно подняв голову, дабы узреть своего захватчика. — Моя кровать в стенке! воскликнула Ната, совершенно не обратив внимания на возникшую на моем пути преграду. — Куда летим, сломя голову? Окинув меня оценивающим взглядом, рявкнул незнакомец, не торопясь отпускать. Посмотрела пристально в глаза виновника столкновения. Высокий, я ему примерно по грудь. Широкие плечи, утянутые черной футболкой с коротким рукавом. Волосы темные, очень короткие. Нос с небольшой горбинкой, скулы резкие, глаза серые. «Извините», — буркнула слегка, надавив ему на грудь. «Отпустил, выдернув из плеера мои наушники и засунув их к себе в карман». «Извиняю». Немного грубовато ответил тот. От такой наглости я опешила, а он, оскалившись, обошел меня и пошел прочь. «Твою мать! Это что за крендель?» — выплела Наташка, выводя меня из оцепенения. «Хана ему! Я такого поведения не прощаю!» «А ну стой, придурок!» — кинулась я вдогонку, начиная разбег. «Стой, кому говорят!» Остановился, отчего я теперь из-за разгона чуть не врезалась ему в спину. «Верни мои наушники!» — нахмурившись, прошипела, глядя на парня снизу вверх. «Нет!» — категорично и едва ли не с издевкой ответил он. «Ты из-за них не видишь, куда летишь!» — снизошла эта наглая морда до объяснений. «Неправда!» — возмутилась, откровенно начиная звереть. «Ты не имеешь права отнимать мои личные вещи!» «Откуда такая уверенность?» «Да кто ты вообще такой?» «Скоро узнаешь!» — подмигнул и стал разворачиваться. «Беги, вас уже строят!» «Чёрт!» — выругалась я, оглянувшись назад. «И правда строят. Но...» А его и след простыл. Теперь я стояла одна под елею и не понимала, куда он мог деться. «Увижу! Убью!» К сожалению, нужно было идти на построение, поэтому пришлось оставить планы мести на потом. Ко мне подошла Наташа, взглядом спросив, всё ли нормально. Я махнула рукой, мол, позже разберёмся. И мы направились в сторону главного корпуса. Туда же подтягивались и остальные, причем большинство были не сильно довольны, если судить по лицам. Когда все собрались, из здания вышла женщина лет сорока, эдакая бизнес-леди. Узкое лицо с идеально нарисованными бровями, длинными ресницами, карими глазами и светлыми волосами, уложенными в элегантную прическу. Черная юбка-карандаш до колен, синяя блузка с коротким рукавом и туфли на шпильке. И как она тут ходила? «Добрый день!» Сказала она слегка слащавым голосом и обвела нас взглядом. «Меня зовут Ирина Николаевна, я директор этого лагеря. Ваши родители направили вас сюда для того, чтобы вы отдохнули от компьютеров, игр и прочей дряни. Говорив сразу, на территории лагеря не работает интернет, и тут нет в свободном доступе ни одной розетки для подзарядки ваших телефонов и прочих устройств. Разговаривать с родными вы можете раз в неделю по стационарному аппарату». В толпе зароптали недовольные слушатели. Да я и сама была в шоке от услышанного. Вот родители подставили. Эти месяцы вы будете наслаждаться природой, учиться полезным вещам и всему необходимому, но ну и отдыхать тоже. За помощью можете обращаться к вожатым. Она рукой указала назад, где стояло человек десять парней и девушек, явно старше нас. Кто будет вашим вожатым, узнаете из расписания, которое повесят на доске в холле. Распределение будет по домикам. За едой приходите сюда. Опять же, советую не пропускать, иначе останетесь голодными до следующего приема пищи. На сегодня все. Изучайте дома и территорию. Приятного дня. С этими словами она развернулась и ушла. Мы с подругой переглянулись и снова рванули к дому, дабы убедиться в отсутствии розеток. На языке крутилась... Столько некультурных слов, что хотелось заорать. Нет, ну что за подстава? И чем я перед родителями провинилась? Подумаешь, люблю поиграть в компе. Ну что тут такого? Два месяца без телефона. Я не выдержу. Посмотрела на соседку. Наташа выглядела не лучше. Она шла и сжимала кулаки от злости, при этом едва шевеля губами и явно проговаривая что-то нехорошее. — Ладно... Кажется, настала пора хорошенько рассмотреть новую обитель. Итак, в нашем домике было две жилые комнаты. В каждой друг напротив друга расположилось по две кровати. Так как подруга выбрала ту, что у стены, мне досталась койка у окна, да еще и напротив входа. Можно было, конечно, уйти в другую комнату, но для меня это не столь принципиальный вопрос, как для Наташи. Тем более еще неизвестно, кого к нам могли подселить, поэтому я осталась. Нам еще достался один большой шкаф на двоих с кучей полок и двумя выдвижными ящиками. Плюс по персональной тумбочке. На кровати у каждой лежала по комплекту постельного белья, подушка одеяла, еще советских времен, и сверху покрывала в цветочек. Между двумя жилыми комнатами находилось еще две двери. В одной стояли раковина для умывания и душевая кабина, а вот вторая была закрыта с табличкой «Не работает». — А где туалет? — посмотрела еще раз на закрытую дверь. — Они что, издеваются? — Твою мать! — выругалась я, заподозрив неладное. — Что? — из комнаты послышался любопытный голос соседки. — Наташ, не хочу тебя расстраивать, но, похоже, все удобства ждут нас на улице. — обрадовала подругу. — Нет! — протянула та, с ужасом посмотрев на меня. — Вот и я в шоке! — буркнула, посмотрев в окно где стояла немного покосившаяся будка. Мы тут же решили проверить, что там находится. Уже на подходе почувствовали не самый приятный запах. Браться за ручку пальцами не хотелось, поэтому сначала я нашла палку и с помощью нее открыла дверку. Ну да, вот он, этот загадочный домик раздумий. Соседка встала за моей спиной и заглянула внутрь. «Это то, о чем я думаю?» — спросила Наташа, двумя пальчиками зажав себе нос, чтобы не вдыхать столь интересный аромат. — Да? — обрадовала я ее. — Да ладно, — опешила та. — Ты шутишь? Да тут от одного запаха умереть можно. Вот тут я с ней была полностью согласна. Аромат стоял, закачаешься? — Может, еще по территории пройдемся? Глядишь, найдем нормальный туалет. Пошли лучше вещи разбирать. Для меня на сегодня уже достаточно потрясений предложила я, стараясь поскорее уйти от этого места. Последний раз я таким туалетом пользовалась в деревне у бабушки, но это было очень давно. Молча, вернувшись в домик, приступили к распаковке своих баулов. — Может, лучше сбежим? — спустя десять минут внесла резонное предложение подружка. — Надо смотреться для начала, тем более ты забор их видела, и камеры стоят по периметру. — ответила я, понимая, что вокруг лес, и велика вероятность того, что мы там попросту заблудимся. Лично я так точно не сильно умею ориентироваться на местности, а тут глушь тайга. — Черт! — пробормотала соседка, садясь на кровать. — Пипец, вот мы попали! — Хорошо, что живем пока одни, — заметила я хоть один положительный момент. — Да, — согласилась Натали, достав огромную косметичку. Да, вещей мы с ней взяли куда меньше, чем косметики. Чувствую, в таком количестве она нам точно не пригодится. Через час все пространство оглушил удар в гонг. Аж в ушах зазвенело. Довольно мерзкий звук. Теперь понятно, почему мы тут одни. Он находился прямо за углом. Обед, предположила я. Судя по времени, уже пора идти в столовую. Мы с Наташей вышли из нашего жилища и направились к главному корпусу. Внутри все было довольно однообразно и скучно. Слева вход в обеденный зал. Тут стояло множество длинных столов с придвинутыми стульями, причем тарелки уже стояли и ждали нас. Вот только то, что нам дали на обед, я есть не сильно хотела. Вообще, последний раз рыбный суп я ела лет пять назад. Терпеть не могу его. — Ну, чего застыли? Проходите! — рявкнули за спиной, нелюбезно толкнув вперед. Отчего мы невольно столкнулись со столом — Если мне повезло, то Натали нет. Ей на одежду попал суп. И как вы думаете, кто оказался таким бесстрашным? Да-да, та самая невоспитанная мадам с поезда». «Ах ты, тварь!» — не выдержала Наталья, схватила тарелку и... Ну, вы поняли. А кое-кто не понял и зашипел разъярённой фурией. Нет, ну, в принципе, я и так хотела отдать кому-то свою порцию... Поэтому для закрепления результата вложила в руки подруги второй снаряд. Мол, бери, не жалко. А кое-кому рыбный суп определенно к лицу. А, -а, а Завизжала его счастливая обладательница. А тут как раз на тележке вывезли второе. В виде котлетки и картофельного пюре. Подхватила тарелку с вилкой, села на подоконник и начала наблюдать за дальнейшим развитием событий. Фу, котлета тоже рыбная. Взяла со стола компот из сухофруктов гадость. Как же нам выжить на таком питании столько времени?» Посмотрела на дерущихся. Наташка лидировала ровно до того момента, пока к этой кикимори не подоспела подмога. «Ну, держитесь», — прошипела я, спрыгнув с подоконника, так как были нарушены негласные правила любой драки. Подошла к девке, схватившей подругу за волосы, и размазала картофельное пюре по ее наглой моське. Она завизжала, как резаная, и попыталась ударить меня. Не на ту напала. Я отвесила ей под затыльника до лапенка для ускорения полета в другой конец помещения. Ах ты, су! заверчала та, и в меня полетела котлета, прямо в лоб, между прочим. Ведь попала зараза. Убью! Зашипела и уже ринулась воплощать свою навязчивую идею, как вдруг сильные. Мужские руки обвились вокруг талии, и я буквально повисла в воздухе. Пусти! закричала, начав вырываться ибо жажда крови была сильнее здравого рассудка. «Угомонись!» — прорычали над ухом. Нет, я была готова капитулировать, но в это время в меня полетела очередная порция картофельного пюре, запущенная с ложки. И пофигу, что не попали, но так стало обидно за парня, который удерживал меня и стал невольной жертвой потасовки, что дотянулась до ближайшего стакана и выплеснула его содержимое в кикимору. а а, -а! Снова истеричный виск. Далее все как-то спонтанно произошло, ибо в потасовку конкретно вмешались мальчики, растаскивая всех по разным углам. Все настолько быстро происходило, что я ахнуть не успела, как оказалась под ледяным душем прямо на улице. «Очумел!» — завизжала, ощутив, как быстро промокает одежда. Меня отпустили, чем я сразу воспользовалась, резко обернувшись. «Привет!» — улыбнулась, встретившись. Взглядом с серыми до да боли знакомыми глазами. — А у тебя все волосы в картошке. — Блин, вот это я сморозила. Хмурый взгляд был мне ответом, и меня нагло подвинули, чуть не прижав своим мощным телом к стенке. — Тесноватенько, как-то оказалось вдвоем в летнем душе. Вода заструилась по его волосам, намочив рубашку, отчего-то стала прозрачной. — Черт, посмотрела на свою футболку. Да она вообще фактически больше ничего не скрывает. А я еще дура без лифчика. Я пулей рванула оттуда к себе в домик. Соседка уже была там и пылала праведным гневом. «У тебя кровь!» — заметила я. Она, поморщившись, коснулась рукою щеки. Видно, только сейчас почувствовав боль. Да, та девица успела ее оцарапать. К тому же вся Наташина одежда была перепачкана остатками еды. Но и я выглядела не лучше, несмотря на вынужденное купание. — Надо помыться, — сказала я, оглядев нас. — Какой помыться? — возмутилась Наташа, едва сдерживаясь и сжимая кулаки. — Эта стерва села на пол и заревела, как малое дитя, устроив сцену. Типа мы такие плохие, обидели ее. Косметику даже по лицу для убедительности размазала. — Черт, мы с тобой теперь крайние. — Может, домой отправят? — улыбнулась я, представив эту картину. — Не хочу домой, хочу к Егору, — грустно прошептала она и, развернувшись, пошла в душ. Какой-то другой реакции я ожидала на эту фразу. Пришлось дождаться, пока подруга выйдет из душа, и занять его самой. Отмывать волосы от картошки и кусков котлеты — то еще занятие. К тому же запах, как назло, вообще не хотел выветриваться. Блин, еще надо найти место, где постирать одежду. Не оставлять же ее такой. Минут через десять я наконец-то переоделась в синие рваные джинсы и полосатую футболку заколола влажные волосы крабиком, чтобы не мешали, и направилась искать Наташу. Она сидела на лавочке перед домиком, чертыхаясь и расчесывая спутанные волосы. — Не спаришься? — спросила она у меня, посмотрев на джинсы. — А ты не замерзнешь? — усмехнулась я, окинув ее коротенькие шорты и обтягивающую майку придирчивым взглядом. — Стройная она, зараза. Идеальные пропорции. Аж завидно. — Пошли в дом, у меня шоколадка есть, — позвала я подругу. — Подожди, к нам гости! — буркнула Наталья, насторожившись. Я оглянулась, нахмурившись, ибо в нашу сторону решительно шел тот самый парень, который утащил мои наушники, ну и с которым мы душ принимали. Тоже переоделся гад, шустрый малый и симпатичный, к сожалению. — Жду через пять минут в столовой! — сказал он, и так и не поднявшись к нам, пошел дальше. Я удивленно захлопала глазами, пытаясь переварить сказанное. «Ругать будут!» — усмехнулась Наталья, заканчивая раздирать свои волосы. «Я пожал плечами. Пусть ругают, мне пофигу!» «Кстати, ты знаешь, кто наш вожатый?» Так, между прочим, поинтересовались у меня. «Кто?» Я приподняла правую бровь, посмотрев на Наташу. «Слишком уж довольное выражение лица у нее!» «Он!» — последовал незамедлительный ответ. «О, нет!» — протянула я, посмотрев в указанном направлении — «О да!» — улыбнулась подруга, по несчастью. «Черт! Только не он! Черт, черт, черт! За что мне все это?» Оттягивать неизбежное не имело смысла, поэтому, приведя себя в порядок, отправились получать наказание. В столовой нас уже ждали, и взгляд моего недавнего знакомого не выражал ничего хорошего. Хотя и сама комната выглядела не лучшим образом. Повсюду куски еды, пюре, размазанное по стенам. Пол залит компотом. Столы вовсе выглядят как место грандиозного побоища. — Ваша задача — отмыть эту комнату. Он обвел руками помещение, и мы округлили глаза. — Издевается? — Да тут работы на сутки как минимум. — А с какой стати? — уперла руки в бока и посмотрела прямо на него. — Не мы спровоцировали драку. — Я ваш вожатый, мне решать. Не постеснялся, напомните он. И, кстати, меня зовут Денис. Запомните. — Забудешь тут! — пробормотала себе под нос. — Дениска-сосиска! — Мы что, за всех должны отдуваться? — встала на мою сторону Наташа. — Мы вообще-то мимо проходили, а эта овца нас специально толкнула. — Она получит свое наказание. У вас на все два часа. Приду, проверю. Приказной тон -то мне совершенно не понравился. Тоже мне начальник. Когда Денис ушел, мы обошли помещение и наткнулись на два ведра с водой, пару тряпок, швабру, перчатки и моющие средства. Капец, и почему я должна все это убирать? Посмотрела на Наташу. Та тоже не выглядела восторженной и глядела на серую тряпку, как на ядовитую змею. Нет, я, конечно, дома помогала с уборкой, но не в таких масштабах. — И с чего начнем? — спросила она, оглядывая фронт работ. — Со стены столов, — предложила, тихо буркнув. «Надеюсь, тумым мрут толчки заставят драять». Мы разделились. Я взяла на себя полы, а Наташа — стены. Работа предстояла большая и каторжная. Нет, это просто несправедливо. Та Агадина устроила потасовку, а мы виноваты. Но ничего, мы с ней еще столкнемся на узкой дорожке. Конечно, на уборку нам было дано достаточно времени, но мы все равно не управились, ибо работали на совесть». Половина помещения блестела, а вот вторая еще требовала нашего пристального внимания. «Вы еще не закончили?» — оторвал меня от мытья пола удивленный голос Дениса. Невольно захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым ведром, например. Прям еле сдержалась, честное слово. «А что, не видно?» — ответила Наташа, выжимая тряпку и поднимая на него взгляд. «Сами же сказали, чтобы чисто было. Вот!» — развела она руками в стороны. «Стараемся!» «Не нравится, можете сами продолжить». И для верности протянула ему швабру. Я с трудом сдержала улыбку, глядя на то, как вытянулось его лицо. Это стоило затраченных мучений. Но надо отдать парню должное, он быстро взял себя в руки. «Ладно, дам вам еще час», — сказал вожатый, нахмурившись. «Не успеете, будете еще неделю тут все мыть». Желание запустить в него чем-нибудь тяжелым стало просто непреодолимым. «Нельзя же быть таким хамом». Хорошо, что он быстро ушел и не дал возможности развить мысль до конца, а то, боюсь, мы бы тут тарелки до конца смены драили. Так как времени у нас было немного, решили перестать быть усердными и просто оттереть грязь, не придавая блеска. Управившись минут за сорок, убедились, что все чисто, и направились к себе. У меня с непривычки слегка побаливали руки, к тому же аллергия на средства для уборки дала о себе знать. И правая ладонь покрылась красными пятнами. Резиновые перчатки не спасли, ибо я пару раз умудрилась зачерпнуть ими воду. Соседка тоже не выглядела радостной, шла рядом и растирала руки, которые слегка заледенели после холодной воды. Добравшись до домика, я разлеглась на кровати, чтобы унять боль в спине. Все же провести столько времени в одном положении тяжело. — Я в душ, — сказала Наташа, хватая полотенца и убегая мыться. Мне бы тоже не помешало. Блин, ну, родители удружили. Неужели нельзя было просто отключить инет? А не засылать за... Три девять земель непонятно куда. Тихо вздохнув, перевернулась на живот и дотянулась до сумки, чтобы достать мобильник. Сети не было вообще. Но мелькнувшая на секунду одна антенна зародила в душе надежду. Я встала и начала хождение по дому, чтобы найти сигнал — но ничего не происходило. — Оль, ты чего тут делаешь? — спросила Наташа, выходя из ванны и вытирая волосы. — Пытаюсь сеть поймать, — ответила ей, устремляя руку вверх. — Может, так выйдет? — Нет, облом. Нам же сказали, что тут ничего не ловят, — усмехнулась подруга, наблюдая за моими прыжками. — А вдруг соврали? Не сдавалась я, вставая на стул, чтобы стать еще выше. — Не знаю. — она пожала плечами и уселась на кровать. — скрестив ноги. «И мне зачем нам врать? У меня тоже мобильник не ловит. К тому же, тут его даже зарядить негде». В этом она была права. «Блин, ну что за засада? Я с ума здесь сойду!» «А как же мои друзья? Игра? Я же там магистром стала, и мне за племя отвечать надо». Так нечестно. Настроение стремительно опускалось ниже плинтуса. Даже плакать захотелось от такой несправедливости. «Черт!» почему, почему именно я должна быть тут? Оль, нам на ужин через двадцать минут идти, — оторвала от мыслей Наташа. — Еще эта швабра просто так не отстанет, так что будь осторожна. Знаю. — Но и мы в долгу не останемся, ведь так, — полюбопытствовала я, садясь на кровать. — Чую, не так уж и скучно нам тут будет, — согласилась подруга. О да, еще бы с тем вожатым разобраться и наушники вернуть, и можно будет вообще считать, что жизнь налаживается. Надо для начала разведать обстановку, — предложила я. Мы пока не знаем, где и с кем она живет. Думаю, пару дней можно подождать, я бы еще и территорию исследовала. Договорились, — потерла руки соседка, растягивая губы в улыбке. Завтра обойдем вокруг и посмотрим, что и как. Интересно, тут вообще выход есть, кроме основного? и ловит ли сеть за забором? На эти вопросы у меня ответа не было. Вновь прозвучал колокол, оповещая об ужине. — Идем, — ухмыльнулась подруги, потеряв руки в предвкушении. Уж очень хотелось посмотреть на девочек и узнать, каким наказанием вознаградили их. В этот раз все прошло гладко и без скандалов. Я даже некое разочарование испытала. Максимум, на что пошла эта швабра, показал нам неприличный жест, который мы с радостью ей вернули. Усевшись за свободный столик, начали ковыряться в макаронах по-флотски. Как-то аппетита не было. Или это от того, что кое-кто сидел неподалеку и сверлил меня оценивающим взглядом. Зыркнула на Дениса в надежде, что он отведет свои наглые очи и даст мне спокойно поесть. Но как бы не так. Его надменную моську озарила ухмылка. Но ничего, я еще найду способ получить свое. А пока мы с вожатым играли в гляделки, Наташа изучала соперницу. По обрывкам разговора стало понятно, что ее зовут Полина. — А девчонки к вам можно? — послышалось над головой. — Конечно, — ответила не глядя. А вот зря. Сразу три амбала приземлили свои тушки рядом с нами. И что-то они не были похожи на геймеров. Слишком накаченные, массивные, да и взгляд у них тяжелый, оценивающий. Честно, даже в горле пересохло, отчего я быстро отпила из кружки чаю. Посмотрела на Наталью и... Черт, мы подло сбежали, прихватив по яблоку и пакету кефира. Все же эти парни не вызывали доверия. И вообще они-то тут зачем? Мне вдруг стало интересно, по каким критериям отбирают в этот лагерь. Судя по народу, приехали не только игроки. За время, проведенное тут, я успела заметить двух готов, парочку явных неформалов с цветными ракезами, девиц модельной внешности и многих других. Похоже, сюда отправляют всех тех, кто хоть как-то отличается от привычного общества. Вернувшись в домик, развалились на кроватях. Первый день лагеря выдался весьма утомительным. Даже голова болеть начала. К тому же меня очень расстраивала вся эта ситуация. Было обидно до слез. Чем я заслужила такое обращение от самых родных? Ведь в компьютерных играх нет ничего плохого. Это лишь возможность ненадолго уйти от реальности, побыть наедине с собой или познакомиться с кем-то. Ладно, не буду опускать руки. Способ выбраться отсюда найдется. Надо лишь подождать. Придя к таким мыслям, я сбегала в душ и, переодевшись в пижаму, быстро расстелила постель, а затем улеглась и закрыла глаза. Наташа к тому моменту уже сопела в подушку и чему-то улыбалась.